Глава 276. Демонический король Сюю был доволен моими словами, а Мудзе сладко улыбнулась. После этого я понял, что моя изоляционная стена, невидимая стена, что изолировала пламя моего сердца, стала совсем тонкой. Я сделал глубокий вдох и продолжил говорить. «Ваше высочество, я буду должен побеспокоить вас и попросить отправить людей...» чтобы сообщить демоническому императору об этом инциденте. Ранее я обещал ему найти доказательства вторжения клана монстров, и эта битва, которую вы видели, должна стать хорошим доказательством этого. Ведь так? Сюю кивнул. Более чем. Мне только жалко Садана. Я расскажу его величество обо всем. Обсудив некоторые детали и попрощавшись с Сюю, мы отправились обратно в крепость Теллун. Мы не хотели, чтобы брат Шан Юн волновался, ожидая нас. Эти разговоры заняли много времени, ибо уже наступил рассвет. Солнце постепенно выглядывало из-за горизонта. Несмотря на то, что мы смогли заручиться поддержкой альянса демонов и зверей, я все еще пребывал в плохом настроении. Мы столкнулись с дзя си чье развитие находилось не на максимуме, и победа над ним потребовала больших усилий. Если бы король монстров лично появился в этот момент, мы были бы мертвы. В текущей ситуации мне необходимо рискнуть и заполучить наследство Сияющего Бога, и все ради силы, достаточной для битвы с кланом монстров. Эти мысли загоняли меня в депрессию. Мудзи подлетела ко мне и спросила, «Ты беспокоишься из-за клана монстров?» Я кивнул. Она продолжила. Согласно словам короля богов, у нас есть еще около двух лет. В течение этого периода сила каждого из вас возрастет. Тебе не нужно сильно беспокоиться из-за этого. Разве у нас недостаточно сил? Жаль, что мы не смогли уничтожить монстра, завладевшего телом дяди саданна Мы могли бы уничтожить одного из приближенных короля монстров. «Но, пожалуйста, не вини в этом дядю Сию, хорошо?» «Я не виню его, ведь это было его собственное решение. Если бы я был на его месте, я бы поступил точно так же». «О каких силах ты говоришь?» Мудзе ответила. «Если все сложится удачно, то это будет мой королевский отец, клан драконов, три человеческих царства и армия альянса демонов и зверей. В таком случае... мы сможем сразиться с королем монстров. Ты так не думаешь?» Я вновь вздохнул. Короля монстров не сумел одолеть даже король богов. Несмотря на то, что мы имеем дело лишь с его клоном, реальных экспертов, которых мы можем позвать на помощь, недостаточно. Ты должна понимать, что магия света и божественная сила — самые эффективные способы противодействия клану монстров. По моим подсчетам, есть около двадцати человек которые могут сразиться с дяси келлейдуо ты до сих пор считаешь что мне не стоит волноваться мудзи вздохнула ты прав мы должны как можно скорее провести переговоры после чего заняться увеличением своей силы как минимум на год мы будем заняты личными тренировками жаль что я не могу изучить магию света в противном случае я определенно смогла бы помочь вам Видя ее заботу обо мне, я не мог вынести этого и сказал. «Мне не нужна твоя помощь. Тебе просто нужно защищать себя». Я тут же пожалел об этом. Как я и думал после этих слов, Мудзи приблизилась ко мне. Ее глаза замерцали, и она произнесла. «Я буду стараться. Но разве ты не дал мне свою мантию? Я все еще не осмеливаюсь надевать ее». Слова, что были сказаны, подобны воде, пролитой на землю. Ее нельзя вернуть назад, не оставалось молча принять чувства Мудзи. Наконец, к рассвету, мы достигли места встречи с Шан Юном, о котором мы ранее договаривались. Отряд земляных драконов уже отошел отсюда. На месте были только Шан Юн и его адъютант. Заметив нас, Шан Юн с тревогой в голосе закричал. «Почему вы так долго? Я уже начал было волноваться. Все в порядке?» Жанху ответил. «Брат, извини за то, что заставили тебя переживать. Можно сказать, что все прошло хорошо. Взгляни сам. Разве мы не вернулись в целости и сохранности?» Внезапный приступ кашля прервал его. «Третий брат, что с тобой?» «Все нормально. Просто я слегка травмировался во время нашей вылазки. Ксюси уже подлатал меня». Так что все хорошо. Шан Юн полюбопытствовал. Эти огни в небе над лагерем демонов были вызваны вами? Услышав его вопрос, Жан Хо усмехнулся. Огни в небе? Мы сражались не на жизнь, а на смерть. Я мог и не вернуться оттуда. Что там произошло? Я думал, что это фейерверки по случаю приезда принцессы. Я посмотрел на небо и сказал. Старший брат Шан Юн, «Близится рассвет, давай продолжим разговор после того, как вернемся в крепость!» Шан Юн утвердительно кивнул. «Ой, точно! Давайте возвращаться! Когда мы закончили с патрулированием территории, я приказал своему отряду вернуться в крепость. Я думаю, вы тоже устали после всего этого. Давайте вернемся и продолжим наш разговор!» «Видимо, много чего случилось!» Теперь понятно, почему вы вернулись так поздно. Наконец мы вернулись во временный особняк принца. Я был вымотан из-за напряженной ночи. Откинувшись на стуле, я слушал, как Жанху рассказывал о произошедшем в лагере демонов Шаньюну и остальным. Мудзы выглядела обеспокоенной. Она сказала: «Эта ночь была не из легких. Все мы устали. Давайте сперва отдохнем». Цюси загадочно улыбнулся. И правда, давайте быстренько перекусим и поспим. Я валюсь с ног от усталости. Ваше лечение потребовало большого количества энергии». Дянь Шэнь произнес. «Вы можете спокойно идти и отдыхать. Мы здесь ради вас, я сообщу вам, если что-нибудь произойдет». Я вдруг подумал о чем-то и обратился к Сюси: «Брат Ксюси, ты как-то упоминал, что привел с собой 500 наших братьев. Где они сейчас?» Он снова загадочно улыбнулся и прошептал мне на ухо. «Они все замаскированы, как лоточники, и обслуга, и уже проникли на территорию крепости. Не переживай по этому поводу. У нас есть определенный сигнал. Если что-нибудь случится, мы сможем быстро собраться в одном месте». Я улыбнулся и, зевая, сказал, «Как я могу волноваться из-за твоих поступков? Я пойду посплю, я слишком устал». Шан Юн остановил меня. — Сперва ты должен поесть. Солнце было настолько ярким, что я был вынужден отвернуться к стене и накрыть голову одеялом, чтобы продолжить свой сон. Вдруг кто-то постучал в мою дверь. — Кто здесь такой шумный? — подумал я. Я сонно произнес. — Дверь не заперта. Кто там? Заходите уже. Дверь открылась. Наверное, это Ксюси. «Или еще кто-нибудь?» «Неважно, сон превыше всего». Кто-то сел на мою кровать. «Джангун, как ты? Ты спишь уже целый день. Почему ты не просыпаешься? Ты себя хорошо чувствуешь?» Голос был нежным и очень знакомым. Мои мысли прояснились. Это была Мудзи. Пока она говорила со мной, ее маленькая и нежная рука ласкала мое лицо, отчего я испытывал неописуемое удовольствие. Я тут же приподнялся и сел. Схватив ее за руку, я спросил, «Что ты здесь делаешь?» Мудзы принялась объясняться. «Почему я не могу быть здесь? Ты спал целый день, я беспокоилась о тебе».